Глава 19. Диана сложила и убрала простыни, продезинфицировала ванную, после чего вымылась сама. На завтрак она не пошла, поскольку сомневалась в чистоте посуды и покинула отель, хрустя по дороге половинкой эликсамила. Она решила дойти до Бастиона пешком, отказавшись от предложения своего телохранителя подвести ее. Тот так и сидел здесь со вчерашнего дня. Идти было недалеко, но Диана опустила голову, чтобы ее никто не узнал. Ее охватило то самое чувство, когда ты в бегах, и твое лицо красуется на доске объявлений. Их разыскивает полиция. Двери лифта открылись на верхнем этаже, и, к великому счастью, никто ее вроде бы не заметил. Мертвые девушки в вечерних платьях и их покойные кавалеры в смокингах с самого утра стали предметом обсуждения в городе. В альбоме судмедэксперта трупы отеля Шангрила выглядели так, будто сошли со старинного полотна. Дело о Бали-дебютантах было поручено первому отделу уголовной полиции, который, помимо прочих, курировал 16-й округ Парижа. Число погибших, почерк и тот факт, что Гринвар не взял на себя ответственность за эту акцию, исключили причастность Виржиля Салала к трагедии. Подражатели, чего и следовало ожидать. «Кофе?» – предложил Модис, и Диана подпрыгнула от неожиданности. «Кофе?» Он провел бейджем вдоль считывателя карт, И застучал по экрану. Диана поняла, что утро у Натана выдалось ужасным, хотя и не знала, что именно означает мимика напарника. Слышала последние новости? спросил он без улыбки и без всяких признаков дружелюбия. Пробал? Да. У Салала появился подражатель. Я уверена, ему это не нравится. Его не копируют, его передразнивают. Сжатые челюсти, резкие движения. Отсутствие зрительного контакта. Диане казалось, что перед ней незнакомец. «Я сделала что-то не так? Или ты идуешься на весь мир?» «На весь мир, кроме тебя. Я видел начальника безопасников, он выходил из кабинета шефа». «Прости, я не знаю, хорошая это новость или плохая. Расскажешь?» «Если нашему хакеру удастся обнаружить Салала, безопасники арестуют его». Это не планировалось, за каждой переменой стоит мотив. Послания Салала развращают умы, ослабляют нацию. Вряд ли им понравится, если он будет выступать, давать интервью и продолжать битву из тюремной камеры или в суде. «Ты что, говорил об этом с шефом?» — недоверчиво уточнил Диана. «Конечно, да!» — он не успел запереться в кабинете. «И он подтвердил твои опасения?» Сказал сосредоточиться на нашей встрече и не беспокоиться об этой части операции. Так что да, подтвердил. Диана и Натан с обжигающими стаканчиками кофе в руках молчали, не решаясь доверить друг другу вчерашнее. Вечер Натана с дочкой. Разговор Дианы с Богом и собственной совестью. Их человечность словно вирус пронизала эту миссию, в которой не было места сочувствию. Они должны помешать Салалу снова убить человека, закрыв глаза на убийство, совершаемое государством. Даже если курок спустит кто-то другой, все равно они станутся участниками. Ни Диана, ни Натан на это не подписывались. Мейер вспомнила, как просила совета в церкви, куда зашла совершенно случайно. Свеча старой женщины упала и зажгла другую. «Я не знаю, какова моя роль», — призналась она, словно задавая ему вопрос. Но Бог и психологи не отвечают на вопросы. Они задают новые. «Диана, ты не обязана в этом участвовать», — заверил Натан. «Это не твоя работа». «И не твоя». «Если я откажусь, то на встречу с Салалом никого не будет. Считай, у нас на руках еще один труп. Но тебя никто не заставляет продолжать. Я поговорю с шефом». «Это последнее, что меня волнует. Я думаю не о нем» я знаю я скажу салалу что ты не выдержала нагрузки что ты должна анализировать мозги преступников а не быть свидетелем их убийств и не переживай это не единственное что его расстроит они не будут платить верно догадалась диана коллеги из группы выкуп вели переговоры всю ночь как и ожидалось банк сете генераль перенял линию поведения тоталь с террористами переговоров не ведут Но исходя из собственных понятий о совести, они все же предложили Салалу 3 миллиона евро. Лично для него. Значит, они ничего не поняли. Нет, не поняли. Ничего, все летит к черту, и мы с тобой находимся в эпицентре бури. Они хотят его смерти. И мы как бы должны им помочь. Но мы же не в прошлом веке, когда можно было промямлить. Мы просто выполняли приказ. В наше время выполнить приказ означает принять его принять его последствия и ответственность за эти последствия. Во время бесед с пациентами Диана часто говорила о поворотных моментах в их жизни, о выборе, который меняет все, о тех моментах, которые нужно ловить, о тех решениях, которые делают вас тем, кто вы есть. Сколько осталось? Натан посмотрел на часы. Час. Каждому свое. У полицейских пистолеты, у пожарных шланги. У хакера же были две программы собственной сборки, три банки диетической газировки, леденцы и в виде исключения разрешение курить свои вонючие самокрутки. Он сел за стол руководителя IT-отдела и сдвинул все, что мешало, вызвав у хозяина стола раздражение и интерес. Интерес победил. «Как будешь действовать?» «Взлом IP-адреса в реальном времени – не что иное, как военная стратегия», уверенно сказал паренек, – который не продержался бы на поле боя и минуты. «В реальном времени? Если вы решили их обнаружить с моей помощью, то надо думать, у них тоже есть хакер, чтобы от нас прятаться. Кто быстрее, тот и победит». Он с хрустом размял шею и пальцы, затем продолжил. «Идея в том, чтобы использовать две разные программы отслеживания. В первой я посылаю в атаку свои войска, чтобы противник повелся и бросил на защиту все силы. Но одного солдата я держу в стороне, всего одного. Он и сделает всю работу. Он будет двигаться во второй программе без проблем, почти незаметно. Так сказать, устроить диверсию. Мой противник сосредоточится на массированной атаке, не понимая, что уже попался. Закончив объяснять, он подключил компьютер к комнате переговоров, находящейся через три кабинета. Но на экране увидел только Модиса. «Меня слышно?» К удивлению полицейского, голос хакера оказался не таким тонким, как можно было предположить по внешности. «Слышу отлично». «Лучше бы не заставлять его ждать», — забеспокоился молодой человек. «Где там ваш психиатр?» «Психолог», — поправил Натан. «Я проведу встречу один. Мейер работает отдельно над его профилем. Ей не нужно». Дверь в кабинет открылась, и Модис прервал свои невнятные объяснения. Диана положила пальто на стол в центре, переключила телефон в авиарежим и села рядом с напарником. «Прошу прощения, я опоздала». Просто извинилась она. На мгновение в воздухе возникло ощутимое напряжение. Хакер посмотрел на руководителя IT-отдела, и тот ответил знакомой ухмылкой. «Забей, взрослые развлекаются», — означала она. Равнодушный к причинам этого фальстарта, юный хакер снова занялся делом. «Так, звук хороший. Теперь вам должно быть видно, что я пишу прямо сейчас. Все работает?» Диана и Натан увидели внизу экрана слова проба пера и ответили утвердительно. «Сразу его локализовать вряд ли получится. Я напишу, поймал ли его или нужно больше времени. Выйду на связь через пять минут». На сайте знакомств Купидон натянул тетиву и пустил стрелу в сердце профиля «Гринвар». Рядом с Дианой Натану стало спокойнее, и он понял, как сильно в ней нуждался. Поскольку везде были уши, он сказал по возможности естественно. «Как будешь партию разыгрывать?» «Лобовая атака», — решительно ответила Диана. На экране появился подвал базы НАТО, но его расположение невозможно было определить. В центре стоял Вержиль Салал. Позади него, рядом с заложницей, две панды со шрамами. Сесилия Варан в наручниках сидела на стуле. Диана, как и планировала, не дала похитителю заговорить первым. «Вчера вечером умерло одиннадцать детей», — сказала она обвиняющим тоном. «В мусорном ведре нашли маску панды. Ваша визитная карточка». «Я не имею к этому ни малейшего отношения», — спокойно ответил Салал. «Они научились этому? От вас?» «На что вы надеялись?» что меня эта трагедия собьет с толку? Что я теперь все брошу? Сколько дней я уже рассказываю о миллионах нынешних жертв и десятках миллионов будущих, а вы хотите, чтобы я пустил слезу, потому что сегодня утром их стало на одиннадцать больше? Их смерть важнее, потому что они французы или европейцы? По-вашему, на скамью подсудимых должны попасть только богачи, уточнил Модис. Повторяю, «Гринвар не имеет к случившемуся никакого отношения. Мы не террористы. Мы не бьем без разбора. К тому же мы не идиоты. Мы знаем, что без денег и поддержки крупного бизнеса не будет ничего. Наоборот. Только вместе мы изменим мир, и раздельный сбор мусора тут не поможет». «Вы считаете, что рядовой гражданин свободен от ответственности и не должен ничего делать?» – удивилась Мейер. «Гражданин?» повторил Салал. «Человеческая природа неизменна. Никто не готов отказаться от комфорта и привычного уклада жизни. Пока есть выбор, люди предпочитают самый легкий путь. Демократия и свобода воли – это прекрасно. Но когда речь об экологии, либо вы идете на жертвы, либо теряете планету». Однако сегодня Мы не можем позволить потребителю выбирать между сезонными фруктами и клубникой из другого края земли, между внутренним рейсом на самолете и поездкой на поезде. К сожалению, приходится выбирать за него, вести его за руку. Нужны законы об обязательствах как для граждан, так и для крупных компаний. И повторюсь, только работая с крупными компаниями, мы добьемся реальных перемен. Просто они пока не знают этого, или хотят еще несколько лет наживаться на разрушительной экономике. Но тупик неизбежен, и когда капитализм пойдет на уступки, он примет экологические ограничения, как принял все остальные. Нужно лишь подтолкнуть его, но сделать это мирным путем мы уже не успеваем. Мне не нужны деньги, я хочу, чтобы их правильно использовали. Я не хочу ничьей смерти, я хочу изменить мировоззрение. Салал помолчал, будто не до конца был уверен в своих словах. Затем снова заговорил о вчерашней трагедии. «И все же я могу понять убийцу. Он действует радикально, но этому есть объяснение. 80% энергии, которую потребляет экономика, поступает из невозобновляемых источников. Отсюда следует, что 80% богатства приходится на ископаемое топливо, и чем богаче человек тем больше ископаемого топлива он потребил. Это софизм. Но ваш убийца ударил наугад, туда, где, по его мнению, выше всего вероятность навредить богачам. Не все семьи, пострадавшие вчера вечером, стоят во главе крупных загрязняющих консорциумов. «Не все», — согласился Салал. «Но мой подражатель, видимо, считал, что 80% успеха — очень неплохой показатель». Мировые предприятия-загрязнители каждый день проводят такой же расчет. Их богатство приводит к миллионам смертей, и они также считают это приемлемым уровнем потерь ради получаемых прибылей». Он передвинул камеру и встал в центр, словно доминирующий на ринге боксер. «У нас остается 20% невиновных, это верно», — продолжил он. «Тут и начинаются ваши моральные проблемы, не так ли?» Но вы требуете морали, а у людей, с которыми сражается Гринвар, морали нет вообще. Так что если этот вопрос вас мучает, я отвечу сразу. Да, мы будем аморальны. И, к сожалению, не исключены случайные жертвы. В нижней части экрана хакер поделился сумасшедшими цифрами. Подключилось 112 миллионов. Затем в процессе. У них отличный хакер, нужно больше времени». У «Вас могут появиться и другие подражатели», — сказала Диана. «Как благоразумные, так и фанатичные. Вы собираетесь оправдывать действия каждого из них?» Отдельные бунтари и волны последователей неизбежны. Увы, мы были к этому готовы. Но поскольку мы упустили все сроки, и целые группы населения находятся на грани вымирания, мне нужны все мои войны. Экология без революции — это садоводство». «Если быть до конца честным, мир нуждается в электрошоке. Я надеюсь, что революция на мне не закончится. Я надеюсь, что мой гнев охватит и другие умы за пределами нашей страны. У нас больше нет времени. Корпорации слишком много его потратили на то, чтобы обогатиться, набить карманы деньгами, которых хватило бы на тысячу жизней». Салал заметил, что тон его стал агрессивным, и сделал два глубоких вдоха, чтобы вернуть самообладание. «Вы думали, мы так и будем устраивать сидячие забастовки и петь песни в защиту планеты? Правительство, лобби и предприятия-загрязнители смотрят на все сквозь пальцы, притворяясь, будто не осознают в срочности проблемы, а мы должны сидеть сложа руки? Скажите, что вы думаете, Диана? Ваша вчерашняя беседа с Господом в церкви святого Михаила что-то прояснила?» Натан Модис изумленно оглянулся на Мейер. «Если за ней следили, то как давно? Значит, следили и за ним?» Диана встревожилась, но попыталась снова взять ситуацию в свои руки. Она вспомнила о медальоне Девы Марии на шее Лоры. «А вы сами? Верите ли вы в Бога, как ваша жена, Вержиль? «Она не верит в Бога», — поправил Салал. «Ей просто нравится, что можно кому-то довериться». В любом случае, поскольку десять заповедей заменил Уголовный кодекс, нам для поддержания порядка больше не нужны божества. Вот только Уголовный кодекс не предвидел величайшего в истории преступления, угрозу нашему выживанию и истощения планеты. Явно устав, Салал потер лицо. Его собеседники тянули время, и это означало лишь одно. Лучше было покончить с этим». Он вернул камеру в исходное положение, чтобы Сесилия Варан снова оказалась в центре. На экране мелькнула панда со шрамом. Она сидела за компьютером и яростно стучала по клавиатуре. «Если бы у вас были хорошие новости для Гринвара», — закругляясь, произнес Салал, — «вы бы уже о них сказали. Я так понимаю, банк платить не будет?» «Будет, но меньшую сумму», — сказал Модис. «Намного?» «Три миллиона», — вмешалась Диана, — «только для вас. Они дают вам шанс уехать из Франции с некоторой суммой. Они проверяют вас. Мы, кстати, тоже». Откровенность психолога тронула бы его, если бы предстоящее не вызывало у него тошноту. Он снова повернулся к Сесилии Варан, не в силах смотреть ей в глаза. В нижней части экрана появилось сообщение, цель близка. «Регион Нормандии, еще две минуты, не дайте ему уйти!» Модис вспомнил слова, которые со вчерашнего дня травили душу. «Я знаю, что в конце концов ты поступишь правильно». Как он будет смотреть в глаза дочери и на самого себя в зеркало, где увидит осуждающие взгляды миллионов умерших? Защищать безрассудных, что ведут нас к вымиранию, или встать на сторону убийцы, который готов убивать, чтобы защитить других? «Он потеряет все, но все же поступит правильно». Натан глубоко вздохнул и подался вперед, подбирая слова. Но Диана положила ладонь на его руку, затем улыбнулась, как бы прощаясь. «Они вышли на вас, Вержиль, сказала она со слезами на глазах. «Уходите!» Салал тут же повернулся к своему хакеру и вопросительно на него посмотрел. На мониторе программа маленького гения безопасников потерянно блуждала, разыскивая их где-то в Финляндии, далеко от реального расположения. Для очистки совести гринворский айтишник еще раз проверил возможные атаки и тут обнаружил вторую, почти невидимую программу, в которой маленький отважный солдат незаметно шел прямо к ним. «Ах ты ж гнида!» — воскликнул он, опрокидывая стул и вскакивая на ноги. «Они уже в пятидесяти километрах!» Лицо Салала на экране застыло. Новый, неожиданный союзник Диана Мейер влилась в его ряды но она заплатит за это карьерой и свободой. «Диана!» — виновато прошептал он. Затем панда бросилась к камере, и связь прервалась. Кабинет заполонили разъяренные полицейские, и когда один из них шагнул к Диане, Натан преградил ему путь. «Не трогай ее, я сам разберусь». Разве мог он час назад подумать что ему придется заковать тонкие запястья Дианы в наручники. Его руки почти дрожали. «Я собирался сам это сделать», — прошептал он ей на ухо. «Я знаю», — грустно улыбнулась она. Бушующие соцсети воспевали новую героиню. Ее имя сделали символом зеленой революции во всем мире. А в это время Диана под конвоем двух полицейских шагала по длинному коридору последнего этажа бастиона. Все сотрудники высыпали из своих кабинетов, миротворцы и офицеры, хакер и шеф. Она не опустила глаза, мужественно встретила взгляд каждого и, вопреки ожиданиям, не увидела ни злости, ни презрения. Адвокатское бюро «Восьмой элемент». Герда и Оттала. Два часа спустя. Как и все коллеги, Оба адвоката были свидетелями этих переговоров и их ошеломительного исхода. Тем более, что похититель стал их клиентом. Это видео придется пересматривать снова и снова. Каждая секунда переговоров будет тщательно изучаться и анализироваться в суде. Был ли арестован или ему удалось сбежать? Герда и Аттал, каждый за своим столом, нервно смотрели в телефоны, которые могли зазвонить в любой момент. Пропищал сигнал о входящем сообщении – И Герда, не двинувшись с места, громко подозвал партнера и развернул монитор так, чтобы Оттал мог прочитать письмо. «Диана Мейер? Психолог?» «Салал просит нас представлять ее интересы». И, естественно, он опять продумал линию защиты. «Пока не ясно, насколько эта линия хороша». «Хороша или нет, но мы возьмем ее дело», — решил Оттал. «Мы стали юристами именно для таких сражений».